лондон В середине 1770-х годов, в самом начале Невского проспекта, на углу с будущим, через 35 лет Адмиралтейским бульваром, саксонский прапорщик Георг Гейденрейх в срочном порядке строит дом под гостиницу город Лондон чтобы было где в 1780 году остановиться эрцгерцогу Австрии и императору Священной Римской империи Иосифу II. Конкурентная борьба немногочисленных владельцев петербургских отелей привела к тому, что в первой половине 1790-х годов гостиница и трактир «Лондон» Лакомый кусочек для бизнеса были выкуплены владельцем Демутова трактира, Филиппом Якобом Демутом. Демут успешно наращивал свое гостиничное и ресторанное присутствие в столице. Он понимал, что члены Вольного экономического общества, первая российская общественная организация, которые разместились практически в соседнем доме, так же как и актеры и посетители немецкого театра, находившегося тогда в двух шагах на Дворцовой площади, будут обедать именно здесь здесь. И Демут не ошибся. Любопытно, что в петербургском трактире Лондон давали изысканную французскую кухню. Это был такой виртуальный туннель между двумя европейскими столицами. Как только Пушкин отправился в южную ссылку, дочь Демута, Елизавета, наследовавшая заведение, продала его немецким купцам Веберу и Мейеру.